Глава 12. Пирамид Лейк – огромное озеро, расположенное к северу от скачка, примерно в часе езды. Мы приехали туда ранним вечером. Озеро было, и сейчас есть, полагаю, на территории индейской резервации поютских племен. Цивилизация его почти не тронула, лишь пролегла рядом дорога Нарина и построили один единственный рыбацкий лагерь на месте бывшей станции для дилижанцев. Я оставил машину на каменистом берегу, подальше от кромки воды, чтобы не завязнуть в песке. Перед нами распростерлась бескрайняя водная гладь, словно ванна для богов. Под порывами ветра лазурная поверхность то там, то здесь поблескивала серебристыми чешуйками. Тысячу лет назад озеро было морем, а потом высохло, оставив окаменелости и ступенчатые холмы, по которым видно было, как снижался уровень воды. «Мне кажется, именно здесь зародилась жизнь», — задумчиво сказала Эмили. «Верно! Здесь и сейчас она и зарождается!» Нина схватила Эмили за руку, и они побежали по раскаленному песку, как школьницы в первый день каникул. Платья и волосы развивались на ветру. Остановились у кромки прохладной воды и поджидали меня, пока я ковылял в сапогах и с Нининой полотняной сумкой. Когда я подошел, Эмили говорила Нине. «Чудесное место. А где люди?» «Какие люди?» — спросила Нина. «Ну, люди, которых всегда полным-полно на хорошем пляже летом». «Только не здесь и не сейчас», — сказала Нина. «Это укромный уголок. По вечерам я тут совершенно одна. Если не считать птиц. Они меня, кстати, и привели. Однажды я летела, ориентируясь на русло реки. Так легче всего, когда идешь без приборов». Мне повстречалась стая огромных пеликанов, белых с черной каймой на крыльях. Я раньше видела таких в зоопарке Сент-Луиса. Оказалось, они гнездятся вон там, на плоском островке, что называется Ахахо. Пока они разговаривали, я расстелил на песке одну из простыней и выложил содержимое сумки. — Не вижу купальников, — пробормотал я. Перетряс просто не полотенца. Вдруг во что-то завернулись? — Безрезультатно. Нина взяла сумку, перевернула, потрясла и заглянула внутрь. «Ой!» — сказала она. «Должно быть, оставила на кухне. Ну и ладно, обойдемся». Она стянула через голову платье феи и протянула мне со словами «Подержи-ка». Если бы я не видел нижнее белье на веревке с прищепками надписью «Нина», то, судя по событиям последних дней, решил бы, что она вообще обходится без белья. Нина забежала в воду и нырнула. Я уже засомневался, увидим ли мы ее снова, когда Нинина голова появилась на некотором расстоянии от берега. «Осторожно! Спуск крутой! Залезай! Вода теплая!» Эмили сложила ладони рупором и прокричала. «У меня нет купальника!» «Он тебе не нужен!» — ответила Нина. Эмили уперла руки в боки и крикнула. «Я не буду купаться голой! Это не в моих правилах! «Ох, простите!» — ответила Нина. «Я думала, ты устала, отправил!» Она вновь вскрылась под водой и вынырнула уже на приличном расстоянии. Там легла на спину и замерла. эмили с минуту пристально смотрела на Нину. Затем взглянула на меня. Брови у нее нахмурились, а глаза вдруг наполнились слезами. «Варт, знаете, чем отличается слон от аспирина?» — спросила она. «Нет». «Жаль» а то принесли бы мне таблетки с бардачка, — сказала Эмили и грустно добавила. Ха — Ха-ха-ха. Любимая шутка порции. Голова и правда раскалывается. Забавно, теперь я всегда вспоминаю слонов, когда пью аспирин. Они до самой смерти будут неразлучны в моей голове. — Тесновато им, — сказал я. — Не мудрено, что у вас мигрень. Она, непонимающе, на меня посмотрела. — Что? — Помните старый анекдот? — Не разделите ли со мной чашечку чая? — С удовольствием, но вряд ли мы поместимся в одной чашке. Эмиль взяла меня за подбородок, как любила делать Маргарет, и произнесла. — Как же вы мне нравитесь, Варт. Потом она опустила руки и вздохнула. Муж уже сто лет не смеялся моим шуткам. Порция раньше смеялась, но тоже перестала. — Мы вот как сделаем, мэм. Я поеду в рыбацкий лагерь и заправлюсь. А вы купайтесь на здоровье. Никто не увидит, что вы без купальника, кроме Нины и пеликанов. Варт, вы не поищите в бардачке аспирин? Если найдете баночку, вроде я оставляла, принесите пару таблеток. А если и слон там, выпустите беднягу. Конечно, мэм, сказал я и приложил палец к шляпе. Лекарство действительно было в бардачке. Я высыпал на ладонь две таблетки и отнес Эмили. Аспирин нашел, а вот воды нет. Я пересыпал таблетки в ее протянутую ладонь. «Ваше здоровье!» — воскликнула Эмили, запрокинув голову, сунула их в рот и закашлялась. «Зачем вода?» — улыбнулась она, когда кашель прошел. Затем еще раз глотнула и крепко сжала мою руку. Я даже испугался, вдруг подавилась. Однако, вновь обретя голос, Эмили сказала. «Пожалуйста, Варт! «Умоляю вас, не называйте меня мэм. Я не настолько старая». Потом Эмили меня удивила, лихо стянув платье через голову и вручив мне со словами «Это вам подарок ко дню рождения». В отличие от Нины, она была в нижнем белье. Затем она погрузилась в воду и поплыла к Нине, все еще дрейфующей на спине. Надо было слегка прийти в себя, прежде чем садиться за руль и я решил соорудить для девушек пляжный навес на случай, если они вылезут из воды до моего возвращения. Для начала я прижал углы простыни камнями, чтобы не сдуло ветром. Я старательно выискивал камни с отпечатками древних моллюсков и сам над собой смеялся. Зачем утруждаться, если они, скорее всего, не заметят? Потом свернул одежду и полотенца, засунул в Нинину сумку и пошел к Пирс Эрроу. Поискать, нет ли там чего-нибудь вроде шеста, чтобы воткнуть в песок. Из багажника на меня укоризненно уставилась ослиная башка. Я прикрыл ее шкурой, отодвинул крылья и стал думать, из чего соорудить тент, однако ничего подходящего не попалось. Обошел машину кругом, задумчиво почесывая в затылке. И вдруг заметил маленькую дверцу у заднего пассажирского сиденья совсем как в Алисе в «Стране чудес», не хватало лишь волшебного пирожка. Из чистого любопытства я открыл дверцу и обнаружил комплект клюшек для гольфа, и огромный трость-зонт. Он помещался идеально, наверняка отсек делали специально для него. Вот что значит сказочное богатство. Всегда найдется способ потратить еще больше денег. Прищепки, которые я нашел в Нининой полотняной сумке, тоже пошли в дело. С их помощью я укрепил просто не на каркас из клюшек для гольфа. Крышей служил зонт, привязанный к клюшкам моим ремнем. Получился неплохой пляжный шалаш. Жаль, голливудский декоратор не видел. Он оценил бы мою изобретательность. В разгар лета в районе Рина темнеет поздно, так что я захватил из рыбацкого лагеря воды и сэндвичи на случай, если Нина с задержится задержатся и пропустят ужин. Я хотел позвонить Маргарет из магазина, но телефонного автомата не оказалось. Что ж, Маргарет в курсе, кто верховодит поездкой, и вряд ли удивится позднему возвращению. Пропустим ужин, ничего страшного. Когда я вернулся на галичный пляж, Нина, завернутая в полотенце, выбралась из самодельной купальни. Она помахала костюмом феи над головой и крикнула. «Здорово, Кашемирчик! Я уже думала, ты нас бросил на произвол судьбы, а Эмили уверяла, что ты вернешься. Я чуть не умерла от жажды, а она запретила мне пить озерную воду». Вслед за Ниной показалась Эмили, тоже в полотенце. «Там плавали рыбы, представляете?» Одна была длиной с мою руку. Потом они обе залезли обратно в шалаш. До меня донесся голос Нины. «Пожалела бы ты эту бедную рыбу. У нее явно разбито сердце. Озеро было пресно, пока рыба не наполнила его слезами. Думаешь, почему вода соленая?» «Да? И почему же она плакала?» — спросила Эмили. «Ее бросил возлюбленный. В поисках лучшей жизни. Знаешь, как бывает? Он теперь в Шотландии». «С лохнесским чудовищем?» — спросила Эмили. «Зачем ты так? Несси не чудовище. Она просто крупная и недопонята обществом». Судя по шуршанию, они одевались. Я подумал, что хилые конструкции с простыней запросто обвалятся от возни и на всякий случай удалился к машине за бутербродами. Когда я полез в багажник за едой, на глаза мне снова попались крылья феи. Я вытащил их и надел. Они вполне подходили, если слегка подрегулировать застежки. Водоплавающие птицы, которые водились на озере в большом количестве, вполне могли принять меня за своего. Эта мысль меня позабавила. Что ж, если я теперь птица, придется залезать в воду. Я стянул ковбойские сапоги и носки, закатал до колен джинсы. Осторожно пробираясь по каменистому пляжу, я лишний раз удивился, когда я успел стать неженкой. В детстве мы надевали летние ботинки с наступлением первых теплых дней. Наши подошвы очень скоро становились твердыми, как лошадиные копыта. Мама ненавидела, когда я бегал босиком. Во-первых, мисс Пэм не понимала, почему не носить хорошую обувь, если она у тебя есть. Во-вторых, в ее представлении, за пределами дома на каждом шагу торчали ржавые гвозди, на которые я непременно напарюсь, и умру от столбника. Справедливости ради отмечу, что в те времена вакцину еще не разработали, и ходить босиком действительно было опасно. Матерям в ту пору приходилось тяжело. Ребенок мог заболеть и умереть в любую минуту. Однако я отвлекся от темы. Я надел крылья и вернулся к дамам. Они сидели на простыне, все еще завернутые в полотенце. Нина рассказывала. Один из пеликанов надолго пропал. Я даже забеспокоилась. Спросил у смотрителя птичьей клетки, что случилось. Тот ответил, пеликан повредил крыло. Сломал? Вполне возможно. Я точно не помню. Ветеринар наложил шину, чтобы обездвижить сустав, пока не заживет. Не даже разрешили навестить больного пеликана в специальном загоне. Правда? Как мило. Скорее умно. Они прекрасно знали, что мой дедушка до неприличия богат. Он заработал состояние на производстве собачьего корма. Работники зоопарка с удовольствием кормили дедушкиной продукцией шакалов, если те не наедались мерзкими детишками, которым родители позволяют лезть к животным. «Нина», — возмутилась Эмили, — «какая ты злая». «Да», — вздохнула Нина, — «жаль, что я в свое время успела вылезти из клетки с шакалами». Так вот, я сказал работнику, кто мой дед, и меня мгновенно пропустили к больному другу. Местный ветеринар убеждал, что мой пеликан поправится. Ну, то есть, на воле он уже не выживет. Впрочем, его бы и так не выпустили. О, смотри, кашемирчик. Что то принес. Нина вскочила, подбежала ко мне, отобрала пакет и заглянула внутрь. Нечто завернутое в ощённую бумагу. Неужели сэндвичи? Именно, — ответил я. Когда поплаваешь, зверски хочется есть. Помню, с детства. Нина кинулась мне на шею и опять поцеловала. На этот раз в щеку. «И красив, и умен. Кого же он осчастливит?» С водой и сэндвичами она побежала обратно к Эмили. «Смотри, что наш мужчина добыл!» Обе склонились над пакетом и принялись раскладывать еду. Эмили была рада мне не меньше, чем Нина с сэндвичем. «О!» — воскликнула она. «Вам безумно идут мои крылья!» Она отложила в сторонку сэндвич с солями и сыром, который я, в общем-то, купил для себя, и обеими руками пожала мою ладонь. «Твои крылья?» — переспросила Нина. «В смысле, крылья, которые ты украла в университете?» Попутно она извлекла сэндвич с яйцом, поморщилась и поменяла его на солями с сыром. «Почему бы им не полетать еще немного перед возвращением домой?» — спросил я. Без ремня джинсы сползали, и приходилось их подтягивать. «Меня пригласили на вечеринку пеликаны. В приглашении говорилось...» Фрак с белым галстуком или крылья? Поскольку фрака нет... — Великолепно. Лучше, чем фрак, — сказала Эмили. — Ну вот уж не знаю, — сказала Нина. — Во фраке и орангутанг похож на принца Уэльского. Я один раз даже перепутала. В нашем зоопарке давали праздничный ужин по случаю открытия дома приматов. Принца Уэльского посадили за почетный стол, а рядом орангутанга в смокинге. Мы сидели по соседству, я сама видела. Арангутанг в смокинге, рядом с принцем Вэльским? Переспросил Эмили. Ты ведь врешь, Нина. Это не вранье, а художественно вымысел, сказала Нина. На самом деле Арангутанг сидел подле мэра города Киль. Мэр не такой щеголь, как принц. Посолидней. Ты будешь еще сэндвич, Эмили? Нина покончила с солями и перешла к последнему свертку. А с чем эти? Развернула бумагу и сама себе ответила. С яйцом. — Нет, спасибо, — ответила Эмили. — Не люблю яйца. — Я тоже, — сказала Нина. — Ну да ладно. И начала-таки медленно жевать сэндвич, глядя на парочку пеликанов, которые кружили над нами. — Посмотри, какие они величественные в полете, — заметила Нина. — А на земле достоинство испаряется. Ковыляет, как старая пьяница. Да, говорят, они пьют, не просыхая. Эмили запрокинула голову и издала булькующий звук. Потом рассмеялась, при резком голосе смех у нее был на удивление мелодичным. Тоже взяла яичный бутерброд, откусила, пожевала, потом сняла верхний кусок хлеба. Я собирался было сказать, что третий сэндвич предназначался мне, однако Эмили продолжила. «Хотя я такая голодная, что съела бы лошадь. Не говори, пожалуйста, пельменям». «А крылья мы возвращать не будем», — сказала Нина. «Зачем им эти костюмы?» «Они все равно скоро накупят новых». «Откуда ты знаешь?» — спросила Эмили. Рядом с простыней опустилась чайка и стала коситься на еду. «Я отправила им чек, вот откуда». И приложила записку. «Возможно, вы не досчитаетесь пары костюмов. Купите новые». И подписалась «Тайный друг». Эмили отогнала чайку. «Они увидят твое имя на чеке догадаются, кто их тайный друг?» «Чек на весьма круглую сумму. Думаю, меня простят». Чайка снова приземлилась, на этот раз ближе. Эмили кинула ей недоеденный сэндвич. «Иди отсюда!» — сказала она. «Как не стыдно клянчить?» Чайка крепко зажала в клюве корочку и улетела. Я встал и отошел к воде. Уж не знаю, сколько я там простоял, глядя на остров в форме пирамиды. Я все думал о том, как Эмили с Ниной съели мой сэндвич. Они словно дети малые, только о себе и думают. Хотя этим грешили большинство наших постоялец, я не раз убеждался. Злиться бессмысленно. Они скоро уедут, во свояси Я к тому времени уже научился не высказывать раздражение, пока очередная раздражительница не упакует чемоданы и не отчалит. Мне почти удалось успокоиться, когда Нина с Эмили ко мне подошли. Обе в полотенцах, взлохмаченные, они аккуратно несли бумажные кораблики. «Смотрите, вард, что Нина сделала?» — сказала Эмили. «Кораблики из оберточной бумаги!» Они присели и спустили на воду три шхуны. «Воск не пропускает воду», — заявила Нина. «Ну, по крайней мере, задерживает. Это мама меня научила. Мы с ней летом отдыхали на озере Лилана и часто устраивали пикники. Я проглатывал бутерброды одним махом, лишь бы поскорее пойти пускать кораблики, даже и кала потом. Я вообще не хотел бутерброд, а мама настаивала, чтобы я сначала все съела». — Я думала, ты не особо ладишь с мамой, — сказала Эмили. Нина пожала плечами. — В детстве мы были, не разлей вода. — Совсем как мы с порцией, — вздохнула Эмили. — Наверное, следует быть благодарны за эти годы, а не жаловаться, что они закончились. Даже если случится чудо и порция начнет со мной разговаривать, лет через десять она все равно выйдет замуж, и тогда я потеряю ее окончательно. — Десять лет? «Настраивайся на четыре!» — сказала Нина. «Я сбежала с летным инструктором в 17. Эмили схватилась за сердце. «Перестань, пожалуйста! Давай сменим тему!» «Хорошо!» — кивнула Нина. «Красивые кораблики получились!» Эмили открыла глаза. «И правда красивые!» «Как из детского стишка про кота и сову, которые отправились по морю в шлюпке под звон гитары!» «Я читала его порции перед сном!» Много-много раз, пока не заснет. Я хотел вставить, что мисс Пэм тоже рассказывала мне про кота и сову, когда укладывала спать, но тут мой желудок издал громкое урчание. — Эмили, это у тебя урчит живот? — спросила Нина. — Зря ты не доела сэндвич солнца. — Только подумай, люди в Армении голодают. Потом она обратилась ко мне. — Слушай, кошемерчик. И я взорвался. — Я вам не кошемерчик. Вышла внезапно, и они опешили. Скажу в оправдание, я был голоден. Конечно, лучше бы я сказал, это у меня в животе урчит мэм, я чуток проголодался. Разумный Сэм, например, так и сделал бы. Нина склонила голову и, изучающе на меня посмотрела. «Ты же разрешил», — возразила она. «Я разрешил Кашемир», — сказал я, чувствуя себя полным идиотом. Потом вышел из воды и отправился обратно к простыне. Сидел и разгребал руками песок. Сам толком не понимал, что именно выбило меня из колеи. Дамы в полотенце подошли и присели по обе стороны. — Прости-ка, то есть вард, — промолвила Нина. Она протянула руку, и я подумал. Похлопает по плечу, однако она погладила крыло. — Никогда больше не буду. Давайте вообще обходиться без прозвищ. Договорились? Мы все втроем были слегка ошарашены и моей вспышкой, и ее искренним раскаянием. — Договорились, — буркнул я. — Вы столько для нас делаете, — мы очень благодарны, — добавила Эмили. — Взять бы хотя бы пляжный домик. Восхитительно! Она подняла один из камней, которыми я прижал углы. — На каждом отпечаток древности. Думаете, я не заметила? — Что там насчет древности? Неужели цепа нас выследила? — воскликнула Нина. Потом добавила. — Кстати! — А каменелости хорошо летают! — и запустила камнем в озеро. Он угодил прямо в один из корабликов, остальные два тоже потолнули от волны. — Ой, ну и ладно. Поехали, а то Маргарет поднимет тревогу. Нина полезла в шалаш, а Эмили стояла и смотрела на меня. — Вы что-то хотели? — не выдержал я. — О, столько всего, — сказала она. — Сейчас больше всего я бы хотела иметь сухое белье. В конце концов, Эмили надела платье на голое тело, а Леонина, ее мокрые трусики с бюстгальтером, я прикрепил прищепками к лучнику на капоте, чтобы сохли по дороге. Еще не было шести, мы успевали домой до темноты. План был хорош. Остановимся перед поворотом на ранчо, и Эмили переоденется. Только, к сожалению, мы все втроем забыли остановиться.